Какой-то миг собрала себя по кусочкам, решительно тряхнула волосами. Жизнь не закончилась от подлости того, кого я считала верным другом и будущим супругом. Просто теперь я вряд ли смогу доверять кому-то. Но это, наверное, к лучшему. Мне люди загадочные существа, от которых не знаешь, чего ожидать, а доверие слишком большая роскошь, чтобы им разбрасываться. Я готова отчеканила холодно, стараясь не смотреть на тех, кто от меня отрекся. Эту мысль отправила на задворки сознания, так как в моей голове не укладывалось, как можно отказаться от собственного ребенка. Но им виднее. Значит, благополучие рода им важнее меня. Они даже ничего не сказали о самой помолвке, где мне отводилась роль всего лишь брошенной невесты, а впоследствии любовницы, и то, если младшему принцу захочется моего тела. Меня же от подобной мысли коробило, вызывая нервный зуд, ярость и ненависть. А родители — богиням судья. Я могла пожелать им только счастья и благополучия. «Прощаться будем?» — сдержанно спросил гость. Я мотнула головой, даже не посмотрев на тех, кого еще недавно считала самыми родными и близкими. «Это ни к чему. Все равно я здесь больше никто. А поблагодарить за воспитание и обучение можно и в письменной форме». Отчеканила я, подражая тону своего спутника. Он кивнул, по губам скользнула едва заметная усмешка. Мой ответ явно пришелся ему по душе. Без всяких сомнений я собралась шагнуть в портал, но меня перехватили за руку. Недоуменно оглянувшись, заметила кошель, который протягивал отец. В первые мгновения хотела гордо отказаться, но потом здравый смысл победил. Без вещей и без денег... Я просто не смогу продержаться и неделя». Но благодарить не стала. Забрала золотые, кивнула и на этот раз последовала за ректором. Позади нас хлопнула воронка, а мы очутились в невесомости, только мимо пронеслись яркие всполохи, незнакомые лица, башни, города и селения. Никогда не видела такого портала. Хотя мы с принцем давно научились их сами строить, но это было другое. Наши порталы просто разрывали пространство, соединяя и притягивая то место, куда мы хотели попасть. Получалось так, что, открыв дверь портала, мы выходили с другой стороны нужного места, причем перемещение было стремительным, не как сейчас. Мы вышли возле величественного здания, перед которым зияла арка ворот. От нее исходили всполохи, словно искры молний, завораживающее зрелище, от которого не получалось оторвать взор. Мой спутник терпеливо дожидался, пока я насмотрюсь, не торопя и не подгоняя. Только в тот момент, когда я все-таки на него взглянула, усмехнулся и произнес. «Тебе необходимо пройти через арку, чтобы выявить потенциал. Иди, я буду ждать с другой стороны». Уточнять, как он окажется с той стороны, не стало. Просто пошла. К тому же арка манила, вызывая желание к ней прикоснуться, что я и не замедлила сделать, стоило приблизиться. Протянула руку и погладила стенки. Золотистые и алые всполохи мгновенно откликнулись, ласкаясь к ладони и будто впитываясь. Стало щекотно и приятно, тревога отступила на задний план. Я смело встала под арку и раскинула руки — На меня хлынул поток света, в котором, будто блестящий дождь, сверкали разноцветные искорки, похожие на снежинки. Красные, золотистые, серебристые и фиолетовые, они облепили меня, смешиваясь и тут же впитываясь в тело. Даже предательство стало легче восприниматься. Необычные сполохи будто успокаивали, дарили нежность и покой, обещали, много чего обещали, а я впитывала их в себя благодаря за поддержку. Она мне сейчас просто необходима. Где-то на периферии сознания слышались вскрики и восторженные восклицания, но не отвлекалась, слишком все было волшебно. Наконец все закончилось, арка погасла, а меня что-то невидимое толкнуло вперед. Я сделала шаг и оказалась напротив величественного здания из белого кирпича. Оно уходило высоко в небо, теряясь за облаками. Необычно и красиво. Вокруг витала сила, она будоражила и заставляла кипеть кровь. Мне нравились новые и необычные ощущения. Страх перед нечистью прошел, так же, как и перед необычной академией. Сейчас, напротив, азарт зашкаливал предвкушение нового и необычного толкало на безумство. «Долго ты так стоять будешь? Успеешь еще насмотреться?» Раздался ехидный голос сбоку. Обернувшись, заметила двоих парней и девушку. Юноши были похожи. Оба черноволосые, статные, шоколадными глазами, четко очерченными губами, развитой мускулатурой, хотя и худощавые. У девушки была копна синих длинных волос, курносый вздернутый нос, в полные губы, которые она в данный момент кривила, тонкая талия и длинные стройные ноги. Она была красива и прекрасно пользовалась этим. Впрочем, юноши недалеко от нее ушли. Но после принца красота на меня больше не действовала. Они пристально наблюдали за мной. Один из юношей скалился, демонстрируя клыки. И в этот момент мне в голову пришла мысль. Интересно, при поцелуях они сильно мешают? Тфу, о чем я думаю? Какие поцелуи? Вряд ли в ближайшее время я буду способна на них. После бывшего жениха я точно ни на кого не посмотрю. — Лайра, нам действительно пора! — мягко позвал ректор, приглашающе взмахнув рукой. — Иду! — ровно и холодно отозвалась, бросив надменный взгляд на насмешников. Меня повели внутрь. В холле я внимательно разглядывала массивные колонны, фрески на стенах, мозаичный пол. Мне было любопытно все, что с собой представляет Академия Нечисти. «А я сейчас кто? Нечесть или нежить?» Задала вопрос, когда мы шли по ярко освещенному коридору. На миг мой спутник даже сбился с шага, обернулся и пытливо глянул на меня. «Ты полукровка, дитя смешанных рас. В тебе кровь фурии, вампиров и драконов. Такая смесь встречается мне впервые, оттого и для изучения наиболее интересно», ответил собеседник. «Препарировать себя не дам» мгновенно предупредила вызов у ректора смех. Никто и не собирается этого делать. В тебе сила всех трех раз, и мне хочется понять, как это отразится на тебе самой. Сочетание несочетаемого всегда вызывает любопытство, поведал мне с долей снисходительности. И что такое несочетаемое может вам не быть? не сообразила я. Например, драконье созидание и вампирское разрушение. Или сила фурии, способная разрушить посредством мысли и убивать взглядом. А огонь дракона может очищать и избавлять от тьмы. Но именно от той тьмы, которая из злая и разрушающая. Начал перечислять ректор. Я заслушалась, мне было интересно все, что связано с моими возможностями. Но больше всего вопрос вызывает объединенная сила, она у тебя фиолетового цвета. Так когда-то называли созидательное разрушение, хотя его смысла никто так и не понял за все время, потому что на моем пути она еще не попадалась. «Ага, сперва все разрушить, чтобы создать новое», — буркнула я, так как именно в таком контексте поняла формулировку. «Может и так. Увы, ничего не могу сказать», — пожал плечами собеседник. «Думаю, за пять лет учебы ты сама разберешься. А мы поможем». Заодно изучим феномен тройственной смешанной крови. Мне осталось только кивнуть, так как вопросы закончились. К тому же меня привели к одному из кабинетов, где на двери висела табличка «Деканат» с припиской внизу «Оставь надежду на благополучный сход всяк сюда входящий».